Приложение. Рекомендуемая литература. Звездочка. Настоятельно рекомендуется. Две звездочки рекомендуются читателям, не знакомым с основами поведенческой терапии. Баркер Пи. Using metaphors in psychotherapy. New York, Brunel, Mother. Метафоры играют ключевую роль в ДПТ и составляют важный комплекс диалектических стратегий. Это работа, захватывающий анализ метафоры и психотерапии. В ней приводится множество примеров метафор, полезных для тпт Звездочка. Barrow's DH Anxiety and Its Disorders. The Nature and Treatment of Anxiety and Panic. нью York: Guilford Press. Книга Барлоу один из самых лучших на сегодняшний день источников материалов по терапии, связанных с тревогой расстройств. Автор даёт хорошее описание теорий и исторических материалов по роли эмоциональной обработки и экспозиционных стратегий в психотерапии. Этот теория и методы также применимы к работе с чувством стыда и вины, ключевыми эмоциями, на которые направлена ДПТ. Понимание положений этой книги важно для применения экспозиционных стратегий в ДПТ, учитывая страх перед эмоциями многих или большинства пограничных пациентов. Звездочка. Bassages M. Dialectical Thinking and Adult Development. Norwood N.J. Ablex. В этой книге дается прекрасное описание того, что подразумевается под диалектическим мышлением. В работе также приводится краткий обзор диалектической философии. Понимание положения этой книги существенно важно для проведения ДПТ.